Отец Де Гриньи продолжал. «Вопрос. Правда ли, что вы ухаживали несколько дней за одним из деревенских жителей, протестантом по вероисповеданию, которого вы приютили у себя? Правда ли, что вы не только не старались обратить его в католическую, апостольскую, римскую веру, но даже настолько изменили долгу, что похоронили затем этого еретика на кладбище, назначенном для погребения всех верных нашей святой церкви?» Один из моих братьев остался без пристанища. Жизнь его была честна и трудолюбива. Несчастный весь век страдал и трудился. В минуту смерти с его уст не слетело ни одного слова жалобы на судьбу. Он поручил себя воле Божией и, умирая, набожно поцеловал распятие. Его чистая простая душа улетела на лона Господня. Я с почтением закрыл ему глаза, сам похоронил его, молился за него, и хотя он умер в протестантской вере, я счёл его достойным погребения на христианском кладбище. Одна другого лучше. «Да такая вера терпимость чудовищна! Это нападение на основное правило, в котором заключается весь смысл католической религии. Вне церкви нет спасения!» И это тем более важно, ваша эминенция, что кротость, милосердие и христианское самоотречение Габриэля возбуждают не только в его приходе, но и во всей округе настоящий энтузиазм. Соседние векарные священники увлечены общим порывом и сказать по правде, только его умеренность мешает создаться новому расколу. И... «На что же вы надеетесь, пригласив его сюда?» «Положение Аббата Габриэлю сложное. Во-первых, как наследника семейства Ренепонов, но ведь он отказался от своих прав, не так ли?» «Да, мало того, он оформил этот отказ самым законным образом и совершенно добровольно». Он поклялся, что при всех условиях его состояние будет принадлежать ордену Иисуса. Однако отец Роден предполагает, что если бы ваша эминенция, дав заметить абату Габриэлю, что он будет отставлен от службы своими начальниками, предложили ему затем высокое положение в Риме, тогда, быть может, он согласился бы покинуть Францию, и его чистолюбие бы проснулось. Несомненно, оно у него есть, только еще дремлет. Недаром вы изволили справедливо заметить, что всякий реформатор должен быть чистолюбив. «Я... я одобряю эту мысль со своими достоинствами и влиянием на людей. А Бат Габриэль может достичь многого». Если будет послушен, если же нет, то для блага церкви пусть лучше он будет в Риме, а не здесь. Там у нас имеются гарантии, каких к несчастью здесь нет».